Глава третья. Червоточина. Пожилого усатого мага нигде не было. Карл поднялся с пола. Пробиться по коридору через тамбур в свой вагон невозможно. Возле дверей настоящая давка, столпотворение. Дамы и джентльмены, забыв о хороших манерах и воспитании, какие уж тут манеры, когда жизнь на волоске качается. Пихали и толкали друг друга, не скупясь на тычки и подзатыльники. Каждый норовил первым протиснуться в дверной проем, чтобы успеть добежать до своего купе. Раз через двери не выйти, придется как нормальному Татю через окно лезть. Карл, расшвыривая в стороны встречающиеся на пути столы, бросил в вагонное окно заклинание изначалья, возвращающее предметы в первоначальное состояние, и оконное стекло осыпалось песком на пол. Карл, не глядя, прыгнул в оконный проем. На всякий случай заготовил заклинание левитации, но оно не пригодилось. Карл упал на насыпь, перекатился в сторону и с трудом затормозил движение. Теперь он увидел, что остановило поезд, и увиденное ужаснуло его. С таким явлением Карлу сталкиваться еще не приходилось. Паровоз и первые два вагона от удара сплющило в гармошку и снесло с рельсов в сторону. На пути поезда оказалась необъяснимая природная аномалия – вихреобразная черная воронка с вкраплениями серого и красного цвета. Словно все, что находилось в этом месте – песок, щебень насыпи, деревья, шпалы, воздух – неведомая сила взмешала жирновами и получившуюся массу закрутила вихрем. Воронка перегородила дорогу, нацелившись на поезд но почему-то не приняла новую жертву, наоборот, оттолкнула ее от себя. Воронка вращалась с чудовищной скоростью, взбивая клубы фиолетового дыма, выбрасываемого в разные стороны точно протуберанцы. Изредка по краям воронки пробегали трещины электрических разрядов. Карл поднялся на ноги, отряхнул грязь с брюки камзола. Дальше продолжать путешествие по железной дороге не представлялось возможным. Надо найти Миконю и всю честную компанию, да решить, как дальше путь держать. Карл вычислил свой вагон и двинулся было к нему, когда воронка запела. От неожиданности Карл пригнулся. Она издавала низкий хрипящий звук с металлическим скрежетом, будто две гигантские беззубые шестеренки терлись друг от друга. Надо бежать к вагону, искать друзей. Но он ничего не мог с собой поделать. Воронка влекла его к себе. На ватных ногах Карл пошел вперед. Воронка напоминала червоточину в ткани пространства. Карл подошел уже очень близко, когда она затряслась и выплюнула один за другим три белых кокона. Они плюхнулись в сырую траву неподалеку от барона и задрожали. Коконы были размером взрослого синбернара, и являлись сосудом неведомой жизни, которая очень хотела выбраться наружу. Разродившаяся червоточина не предвещала ничего хорошего для пассажиров, потерпевшего крушение поезда. Карл отошел на шаг, другой, очень осторожно он отступал в сторону поезда, боясь потревожить обитателей Кокона. Очень осторожно коснулся ментальным мусиком ближайший Кокон и тут же дернулся назад. Ощущение не из приятных, словно руками в выгребную яму забрался. Внутри копошились тысячи маленьких черных существ. Кто они, что они, Карл разобраться не смог. Раздался треск, коконы раскололись, словно перезрелые дыни. Изнутри потекла розовая слизь, и наружу хлынула черная живая масса. Каждая вылупившаяся субстанция состояла из отдельных особей, объединенных в колонию, Карл перекрестился и потянул шпагу из ножен. Что за чертовщина здесь творится? Откуда взялась эта червоточина? Что это за коконы и что надо этим тварям? Ничего доброго от них ждать нельзя, это и релеванту понятно. Крылатые люди-релеванты проживали в секретных резервациях и об их птичьем уме ходили легенды в народе. Только все это было великим преувеличением. Субстанции из трёх коконов объединились в одну тучу. Какое-то время туча ходила из стороны в сторону, словно кисель в кружке. Точно пыталась сориентироваться на месте, понять, куда её занесло и что теперь с этим делать. Наконец, чёрная туча застыла на месте, замерла и внезапно сорвалась с места. Она разделилась на три маленькие тучки. Карл отмахнулся шпагой раз, другой. Шпага проходила сквозь тучу, словно сквозь масло, не причиняя вреда. Но активность барона задержала тучку. Карл воспользовался этим. Он отскочил в сторону и метнул в противника с замораживающим заклятием. Тучка покрылась инием, но подвижность не потеряла. Она разделилась на сотню отдельных особей и кинулась на жертву. Барон только и успевал отмахиваться от пытавшихся ужалить его черных ос. Там, где осы касались его кожи, оставались грязные, запекшиеся ранки. Там, где осы попадали на одежду, оставались рваные дыры, словно выеденные кислотой. Карл проигрывал бой. Спасаться бегством бессмысленно. Порождение червоточины не оставят его в покое. Найдут где угодно. Значит, стоять до конца. Карл замахал шпагой сильнее. Пораженные осы падали на землю черными хлопьями, чтобы через несколько минут вновь подняться в воздух. Но этот перерыв позволил Карлу начитать заклинание. Словно спущенная с тетивы стрела заклинание сорвалось с губ барона. В сущности, безобидное колдовство, но сейчас оно могло помочь. Любимое развлечение мальчишек, находящихся в ученичестве у волшебников, заклинание «Мальчик с пальчик сработало». Тучки стали быстро уменьшаться в размерах, пока не превратились в три комка грязи, висящие над землей. Карл сбил шпагой комки на землю и раздавил их каблуком ботинка. После чего заморозил и сжег первородным пламенем, на всякий случай. Карл опустил шпагу и утер выступивший пот со лба. Бой с порождениями червоточины дался ему тяжело, но кажется, бой еще не окончен. Он обернулся к червоточине и увидел, что она разрослась. Увеличившаяся в размерах воронка проглотила соседние деревья, обглодала рельсы и съела насыпь. Паровоз и вагоны она облизывала со всех сторон, но гнушалась отведать. Что-то отталкивало ее от металла. Позади послышался шум раскрываемых дверей. Карл обернулся, выставив перед собой шпагу, приготовившись к худшему. Но это Миконя Питерский с заплечным рюкзаком пытался выбраться из вагона. Из-за его плеча выглядывала Лора. Она выглядела взъерошенной, напуганной, но решительной. Кажется, они не для загородной прогулки вышли, а помочь ему хотели. Но чем они могли помочь в войне с червоточиной? Воронку залихорадило. И в это время из окон и дверей вагонов полезли спасающиеся люди. Мужчины помогали вылезать из мёртвого поезда женщинам и детям. Окровавленные лица, испуганные глаза. У одного рука повисла плетью, другой подволакивает ногу, а штанина порвана и в крови. Женщины заплаканы, дети притихшие. Они не понимали, что происходит вокруг, почему взрослые сошли с ума. Как же они не вовремя? Червоточина как раз собиралась разродиться очередным подарком, а за спиной теперь Нарисовался балласт. Его не сбросить, не отступить. Любая его слабость, и эти люди погибнут. Не теряя времени даром, Карл заготовил несколько заклинаний. В пылу боя некогда заклинания начитывать. Воронка вращалась все сильнее и сильнее. Внутри нее появилась новая воронка, раскручивающаяся в обратную сторону. Короткие всполохи, тяжелый металлический шум и из воронки выпрыгнуло нечто. Высокое массивное существо, похожее на богомола, казалось, состояло из множества палок, соединенных друг с другом. Четыре пары многосуставчатых ног, туловище, составленное из пяти брюшных пластин, идеально подогнанных друг под друга, крохотные лапы на брюхе с соцветием острых когтей, голова, вытянутая коробка с углублением для глаз, которые горели нестерпимым зеленым светом и провалами на месте щек. Пасть раскрывалась точно бутон цветка четырьмя розовыми лепестками, и наружу вырывался звук, напоминающий шум стравливаемого пара в паровой машине. При этом на голове твари поднимался гребень костяных игл, играющий всеми цветами радуги. Оглядевшись по сторонам, дитя червоточины устремилась на врага. Карл обрушил на нее заклинание «Молот земли», увеличивающей силу тяжести в десятки раз. Это весьма сложное заклинание оказалось старому барону бессмысленным. Где оно могло пригодиться? Разве что кирпичи штамповать. Эффективно, но весьма затратно. И вот оно пригодилось. Внезапно увеличившаяся сила тяжести расплющила страшное насекомое как ботинок сапожника размазывает по паркету в зеленые сопли таракана. С одной тварью покончено. Можно и червоточиной заняться. Но не тут-то было. Из воронки показалась одна тварь, за ней другая. Первая и вторая тварь были похожи на ту, что барон размазал молотом земли. Но вот то, что вылезло за ними, больше всего смахивало на раздувшегося паука с хитиновым панцирем, прикрывающим спину. Из него торчали шевелившиеся заросли какого-то кустарника. Впрочем, то, что сначала показалось зарослями кустарника, на деле оказалось подвижными щупальцами. Они служили пауку вместо рук, помогали хватать жертву и отправлять в пасть, находящуюся на спине. Карл понимал, что одному ему с ними не справиться. Слишком их много — И передвигаются так, будто им кто-то на хвост пороху насыпал, да поджег для большего удовольствия. Сюда бы мага-усача из вагона ресторана в помощь. И куда он запропастился? Карл метнул в первого богомола заклинание «Кислота Любойфы». И, не обращая внимания, помогло ли лекарство или нет, переключился на вторую особь. «Подцеби-ка, – прозвучал зычный голос Микони. И неожиданно возле уха Карла громыхнули револьверные выстрелы. Один, второй, третий. Краем глаза он увидел лору. Обмотанная патронными лентами, она палила с двух рук по ближайшему монстру. Пули выбивали фонтанчики зеленой слизи из палочного насекомого. Тварь выла и кружилась на месте, пытаясь отбиться от назойливых насекомых. Но остальные шершни жалили ее снова и снова. Неожиданно патроны закончились. Лора упала на одно колено, откинула барабаны и вытряхнула из них стрелянные гильзы. Скоро она заправила барабанные патроны готовыми обоймами и продолжила огонь. Тварь даже опомниться не успела. Пока Лора занималась одним монстром, Карл сосредоточился на другом. Паук пока не представлял опасности. Его щупальца на большом расстоянии не действовали. Карл и не заметил, как Миконя подобрался близко к червоточине, пригнулся к земле, плюхнул на нас и рюкзак и развязал тесемки. Словно все демоны ада сидели у него на хвосте, и на прощание с родными времени не осталось. Миконя достал один за другим пять черных шайб. Размахнувшись, Миконя метнул первую шайбу в голодную пасть воронки. За ней отправились и остальные. Низко пригнувшись, Миконя бросился бегом за прикрытие перевернутого и покореженного вагона. Только занырнуть успел, как шарахнуло. Червоточина задышала часто-часто, сокращаясь и расширяясь. Внутри нее завихрилось множество мелких фиолетовых воронок. Замелькали загогулины молний, словно две враждующие армии сошлись в смертельной битве внутри червоточины. И от исхода этой битвы зависела ее жизнь пульсация червоточины участилась ее залихорадила и с ужасным скрежетом она схлопнулась затягивая внутрь себя все что находилось поблизости паровоз переломившись пополам исчез внутри червоточины перевернувшиеся вагоны последовали следом укрытие миконе пришло в движение зацепило и его он почувствовал как что-то ухватило и потащила его в сторону закрывающейся воронки. Не было сил закричать. В горле образовалась пустыня с растрескавшимся песком. И ухватиться не за что. Миконя уже с жизнью прощался. Матушку вспомнил. Лет двадцать её не видел, как в город подался, так и с концами. Бать упомянул. Старый хрыч зимой по пьяному делу отправился на речку за каким-то чёртом. Да под ним лёд проломился. Вытащить-то его вытащили. Только через месяц он от пневмонии и помер. Вспомнил миконя братьев и сестер, где они теперь. С матушкой остались, семьями обзавелись, или, как он, в города на заработки подались. У всех прощения попросил. К смерти приготовился, когда неожиданно помощь пришла. Сильные руки ухватили его за плечи и потащили на себя. Миконя задрал голову и посмотрел на спасителя. Карл Мюнх не давал ему пропасть. Согнулся точно боец Сумо и тащил его из пекла. На лбу жилы вздулись, покраснел. Лицо потом пошло, но не отпускал. Червоточина не действовала на него. Меконя из последних сил, ухватившись за землю и траву, пополз прочь от червоточины. Наконец она отпустила его. И Меконя обессиленно повалился на насыпь. Карл, шумно дыша, упал рядом. Бой закончился. Пока Миконя разбирался с воронкой, Карл на пару с Лорой разобрались с монстрами, выбравшимися из воронки. Теперь людям ничего не угрожало. Но и продолжать путь по железной дороге не представлялось возможным. Пока разберут завалы, произведенные воронкой, пока починят полотно, да из Фокштеля пригонят паровоз, поднимут сошедший состав обратно на рельсы, пройдет несколько дней. И это в лучшем случае. Все пассажиры, пережившие крушение поезда, собрались в лесочке недалеко от насыпи. Одни сидели на земле возле своих чемоданов, другие лежали под деревьями. Помощь пострадавшим оказывали двое добровольцев. Мужчина лет сорока с пышными черными усами и девушка лет двадцати. Они перевязывали раненых обрывками одежды, осматривали раны и, и просто утешали добрым словом всех, кто в нем нуждался. Карл, Лора и Миконя расположились чуть подаль от основной группы людей. «Ловко ты их гремучей смесью приложил», — оценил барон. «Я и не подумал, а ты сообразил. Молодец!» «Так чего, барин? Мне что из рюкзачка-то вон выйдет? Все на руку. Таскать легче стало быть». «Я вот и подумал, пущай эта тварь там внутри черной дырки подавится». вот и швырнул сказал Миконя, завалившись на землю и подложив руки под голову. «Ах, Шельма!» погрозил Миконя указательным пальцем Карл. «И тебе спасибо. Вы успели как раз вовремя». Лора улыбнулась. «Она была чертовски хороша», отметил про себя барон. Лора стянула с себя патронные ленты и, свернув их, упаковала в рюкзак к Миконе. «Чтобы не расслаблялся», пояснила она. Миконя нахмурился. «Барин!» «Что делать будем? Самое безопасное – спасательной команды дождаться. И путь продолжить в вагоне поезда», – высказался миконя После сражения с червоточиной у него ломило всё тело, словно он бурлаком баржу с железом по всей Волге протащил. «До следующей воронки», – заметила Лора. «Неужели непонятно, что поездом сейчас ездить опасно? Надо идти через лес до ближайшей деревни». «А по лесам шлятся очень безобидное занятие», – проворчал миконя Никуда ему сейчас не хотелось идти, тем более на ночь глядя. «Спасательная команда может прибыть только к завтрашнему вечеру», – возразила Лора. Карлу также не хотелось тащиться неизвестно куда. К тому же скоро ночь, а лес не выглядел безобидным садиком во дворе у классической девочки с двумя пышными бантами и в розовом платьице. Но другого выхода он не видел. Ждать помощи, время терять. Джек Мортон, похититель артефакта, может скрыться из Хемпшира. К тому же, если они задержатся в пути, до артефакта могут дотянуться чужие руки. А это полный провал задания. «А куда мы пойдем?» – продолжал спорить Миконя. «Кто знает, где мы находимся?» «Это неважно Нам нужно добраться до ближайшей деревни». Там мы сможем разжиться каким-нибудь средством передвижения и узнаем, куда нам двигаться дальше», — сказала Лора. «О, Матерь Божья и все святые угодники! Накликаем мы на себя беду! Ой-ей, накликаем! Вот помяните мое слово! Не каркай, ми коня а то кляп в рот вставлю!» — строго приказал Карл. Некоторое время они сидели молча. Каждый в своих мыслях варился. Лора первой нарушила молчание. С чем мы столкнулись? Раньше таких тварей отродясь на земле не видели. Земля ведь не один обитаемый мир. Множество миров живут параллельно друг другу. Вы когда-нибудь видели лягушачью икру? Когда лягушка откладывает икринки, их множество, и они тесно приклеены друг к другу. Но потом вылупляются головастики, и оболочка разорвана и брошена, она никому не нужна. Так и наши миры, как те икринки, их множество. Они тесно спаяны друг с другом и не могут жить раздельно. Возможно, что и из наших миров когда-нибудь что-нибудь вылупится. Из мира в мир просто так проникнуть нельзя. Но есть места, где стенки границ миров очень тонкие, и через них можно попасть из мира в мир. Быть может, ты слышала о Китишграде, или, как он по-другому называется, о городе тысячи дорог. Через Китишград можно уйти в другие мира и путники из других миров могут попасть к нам». Лора кивнула. Что-то об этом она слышала, но, видно, невнимательно слушала. «Земля-близнец связана с нашим миром. Нельзя забывать об этом», — сказал Миконя. «Это в школах проходит. Вторая планета земного типа в нашей Солнечной системе. Она всегда находится от нашей Земли по другую сторону Солнца. Обладает разумной жизнью. Только на Близнеце отсутствует магия». Этот вид энергии там неизвестен и, скорее всего, недоступен. Как в школе у доски отчеканила Лора. «Все правильно. А вы никогда не задумывались, откуда столько информации известно?» Карл выжидающе посмотрел на девушку. Лора пожала плечами. «Наша Земля и Близнец связаны друг с другом невидимыми туннелями быстрого перехода. Мы их называем пуповины. Этих туннелей много. Часть из них не работает» часть действует. И вот те, которые функционируют, способны перенести любого человека с Земли на Близнеца и обратно в считанные секунды. Наши агенты работают на Близнеце, изучают его изнутри. Уверен, что и их агенты заняты тем же на Земле. А какое это имеет отношение к воронке? Это червоточина, непроизвольно открывшийся портал в другой мир, и к тому же неправильно функционирующий. Но раньше же такого не было. Почему он открылся? Думаю, это связано с артефактом, утерянным мимикрейторами. Другого объяснения я не вижу. Карл умолк. И в этой тишине вопрос Микони прозвучал, как пушечный гром посреди тихой русийской ночи. А кто-нибудь видел Дарвана Блэка? Они нашли его в завалившемся набок вагоне, соседнем с тем, в котором они ехали. Дарван лежал в купе на животе, лицом вниз и не подавал признаков жизни. На спине у него громоздился курган из свалившихся чемоданов. Лицо рассечено, кровь еще текла тоненькой струйкой. Нелепо вывернутая нога застряла между столиками купе. карлами и Миконя разобрали завал чемоданов, некоторые из них раскрылись и содержимое вывалилось наружу. Раскидав по сторонам мужское и женское нижнее белье, Какие-то книги в толстых черных обложках, мужские туфли и тетрадки, исписанные мелким почерком, видны дневниковые записи, они стали вытаскивать Дарвана. Миконя ухватился за плечи, Карл извлек ногу из тисков, и они вытащили его. Микония взвалил Дарвана на плечо и направился на выход. Карл задержался в купе и осмотрелся по сторонам, что понадобилось Дарвану Блэку в чужом купе. Кто ехал в этом купе? К ним приставили слежку, и Дарван приходил отчитываться перед начальством? Или Дарван работал на два лагеря, и в этом купе ехал их конкурент? По вещам, разбросанным на полу, ничего толком сказать нельзя. Интересно, а куда делись хозяева купе, и почему бросили Дарвана Блэка одного и придавленного? Вернувшись к временному лагерю, Карл обнаружил, что Лора в их отсутствии не скучала. Её усиленно развлекал их вынужденный попутчик, Чарльз Твист. Заметив подошедшего барона и Миконю с телом Дарвана на плече, он отчего-то смутился и хотел было уйти. Но Лора остановила его. «Куда же вы? Останьтесь!» «Ну, если вы просите», — засмущался Чарльз. Миконя сгрузил Дарвана под дерево. Блэк застонал и открыл глаза, но тут же вновь потерял сознание. Миконя посадил его, прислонил к дереву, и применил противообморочную терапию, но давал по щекам. Дарван дернулся и очнулся. «Где я?» Карл внимательно осмотрел Блэка. Он, конечно, не врач, но определить закрытый перелом ноги мог. «Он не может идти с нами», — констатировал факт Карл. «Куда идти? Что вообще произошло?» — недоумевал Дарван. Карл рассказал ему о крушении поезда, о червоточине, и о планах продолжить путешествие пешком до ближайшей деревни ближайшего транспорта. «Мы, к сожалению, ждать не можем. Кто знает, когда приедут нас спасать. А у нас каждая минута на счету», – закончил рассказ Карл. «Спасатели уже в пути», – произнес Чарльз. «Я слышал, как начальник поезда говорил об этом кому-то из пассажиров. Но будут здесь не раньше, чем завтра к вечеру». «Отлично. В наши на этот простой не укладывается». «Надо расспросить начальника поезда, далеко ли до ближайшей деревушки», — предложил Карл. «В мои тоже. Если позволите, то я сейчас всё разузнаю», — предложил Чарльз. «Извольте», — согласился барон. «Я быстро». Шустрый попутчик моментально удалился. «Господин Блэк, мы вынуждены вас оставить до прибытия спасателей», — сказал Карл. «Наши вещи останутся с вами. Встретимся в Хэмпшире». «Давайте, барон, я буду обузой для вас». Как жаль, что лекарская магия не мой профиль. Увы, и не мой. Но в Хэмпшире меня быстро поставят на ноги, и я смогу присоединиться к вам», – пообещал Блэк. Пока Карл и Дарван разговаривали, Миконя сходил к поезду и вернулся с досками, двумя занавесками и бутылкой столичной водки. Откуда он ее только выкопал? В вагоне ресторане такую не подавали. Из обломков столика Миконя изготовил лубок, в котором закрепил сломанную ногу Дарвана. «Потерпи, братушка, сейчас больно малек будет». Дарван не издал ни звука, пока Миконя возился с его ногой и тревожил ее. Тем временем вернулся Чарльз с начальником поезда. «Этот молодой господин сказал, что вы намерены продолжить путь самостоятельно». Начальник поезда в разговоре растягивал слова. «Не могу сказать, что мне нравится эта идея, но мы все равно поступим так». Твердо сказал Карл. «Вы решили окончательно?» «Окончательно. Я могу вам помочь только одним. Здесь в получасе езды покажется деревушка, сомерсхилл Пара сотен домов, постоялый двор, отель, несколько трактиров. Там вы сможете приобрести лошадей. Или сядете на ближайший почтовый до Хемпшира». Карл поблагодарил начальника и попросил его присмотреть за раненым Дарваном Блэком. Начальник поезда пообещал сделать все, что в его силах, и через несколько минут возле Дарвана Блэка сидела немного потрепанная крушением, но все еще красивая проводница. Они собрались за полчаса, взяли только все самое необходимое и отправились в путь вдоль по насыпи.